Глава десятая. Молчишь? За насмешкой в мужском голосе мне отчетливо почудилась угроза. Но я не испугалась. Сразу поняла, что это лорд Кейнер совершил покушение на своего чудесного и незаменимого секретаря. Да и, честно говоря, был лишь один человек, которого я действительно панически боялась. Но он бы не смог пробраться в замок и умыкнуть меня у всех из-под носа. А если бы смог, то просто не стал так делать. Зачем? Императорский советник и без того назначил новое свидание. И мы с ним оба знали, что я на него приду потому что выбора мне не оставили. Айли от страха онемела. Адонарн продолжал издеваться, сойдя с моста на каменную тропинку, и невозмутимо направившись в сторону города. Я дракона на его же вытянутых руках не смущала ничуть. Командировочные оплачиваются отдельно, заметила, намекая на несанкционированное перемещение такой ценной и полезной меня. Мне с тобой придется оплачивать пожизненные услуги целителей и бесконечный запас успокоительных настоев, парировал дракон. Вот не нужно перекладывать на меня еще больше своих проблем. — потребовала нервно. — С меня хватает управления оппозицией. Уж будьте добры избавить хотя бы от ваших личных трудностей. За моей спиной воцарилось тяжелое напряженное молчание. Руки Натальи сжались сильнее, почти причиняя боль. — То есть от меня одни проблемы? — негромким, пробирающим до костей, откровенно жутким голосом уточнил сильный опасный дракон. — Странный он. Зачем спрашивать, если и так все очевидно? — Ну не я же надумала императора свергнуть, — отозвалась осторожно. — Не соврала ни словом. И не оскорбила даже, но Кейнер обиделся. Резко остановился, с удивившей осторожностью поставил меня на ноги и... Тишина. Я ничего не поняла. Развернулась и увидела широкую напряженную спину удаляющегося без каких-либо звуков мужчину. — Это вы меня уволили? — крикнула ему вслед, разведя руками. — Ну а зачем вынес-то и среди скал оставил? Дракон остановился. Медленно обернулся. — Нет. Голос сорвался, тело сделало невольный шажок назад. «Ну тогда я, пожалуй, сама уволь а, -а, -а, -а Я даже понять не успела, как и что случилось, но через краткий миг на меня налетел вихрь. Подхватил, перекинул через плечо и потащил обратно в замок так быстро, что я не успевала рассмотреть дорожку под ногами лорда. Он ворвался в обитель оппозиции, фактически швырнул меня в руки Глема и едва ли не пылающим смерчем улетел вверх по лестнице. На несколько секунд остановились все работы, застыли люди и повисла тишина. Все изумленно смотрели туда, где скрылся лорд Кеннер, не решаясь что-либо произнести. Да, Айли, один решительный, к сожалению, нашелся, поставил меня на ноги рядом с собой, обнял за плечи и негромко, но так, что его все услышали, постановил. «Доведешь ты, мужика!» И все повернулись и посмотрели на меня. Чувствуя, как краснеют щеки от повышенного внимания, я ткнула друга локтем в бок. И пока он корчился и охал, изображая страшные муки, покинула холл и коридорами ушла подальше, туда, где о случившемся никто не знал. Пока. У нас по замку сплетни разлетаются быстрее оповещательных заклинаний, к сожалению. До самого вечера я с Адонарным не виделась. Лишь однажды, забежав в свой кабинет за планом замка, увидела на столе кружку какао, накрытого заклинанием, сохраняющим тепло и потому до сих пор горячего. Улыбнулась растроганно, мысленно поблагодарила лорда Кейнера и побежала дальше по делам. Настроение стало чуточку лучше. Наверное, именно поэтому, когда мне передали приглашение Адонарна составить ему компанию за ужином, я согласилась. Чувствуя странный внутренний трепет, убежала к себе в спальню. Приняла душ, переоделась в розовое платье, распустила волосы и спустилась в жемчужную столовую. Лорд Кейнер уже ожидал меня. Он тоже переоделся, и теперь на мужчине был черный, точно по фигуре костюм. и такого же цвета рубашка. Немного усталое лицо посветлело при моем появлении. В глазах зажглись фиолетовые огоньки, а на губах проявилась восхищенная улыбка. «Айлин, моя дорогая, ты...» — начал он, тут же смутился и кашлянул, торопливо поднялся из-за накрытого на двоих стола и шагнул навстречу. «Вы превосходно выглядите, леди Грейстоун!» «Благодарю вас!» — я смутилась не меньше, опустив голову и тщетно пытаясь скрыть улыбку. Мужчина вежливо помог мне сесть за стол и придвинул стул, на миг задержавшись пальцами в прядях моих волос. Спасибо за какао, припомнила, наблюдая, как дракон устраивается напротив меня. Было очень вкусно. Рад. Он улыбнулся, с теплом и добром, и в моей груди прямо над сердцем что-то защемило. Спасибо, что пришла, Айли. Его нежная, благодарная, радостная и немного смущенная улыбка нашла полное отражение на моих губах. Выпьем? Когда молчание чуть затянулось, а неловкость начала крепнуть, предложил мужчина, потянувшись к бутылке. Нет-нет, благодарю, отказалась торопливо. Никакого алкоголя. Так не кстати и совсем не вовремя мне припомнился другой ужин и другой мужчина. Он тоже предлагал выпить, наговорив перед этим столько всего. Про семью, жену, меня. По коже поболтли мурашки. Вечер резко утратил свое очарование. От запаха жареного мяса и овощей меня затошнило. Перестав улыбаться, я приоткрыла губы и задышала тяжело и глубоко, силясь взять себя в руки. А Элин? А Донарт не мог не заметить моего состояния и тут же встревоженно подался ближе. Его рука попыталась накрыть мою ладонь, но на секунду, всего на одну проклятую секунду, вместо его руки я увидела другую, а в голове разлилось издевательское. «Аэлин, мой сладкий дурман, не беспокойтесь, я вполне готов к женитьбе и ежедневному исполнению супружеского долга. Гарантирую, вы не будете разочарованы». «Нет!» — я с криком вскочила на ноги, отшатнувшись от мужской ладони. Стул с грохотом повалился на пол. Я зацепилась за его ножку и едва не упала но каким-то образом устояла и сделала еще несколько быстрых, неконтролируемых шагов назад. Лорд Кеннер вскочил на ноги в момент падения моего стула, но подойти не решился, и теперь просто стоял с изумлением и тревогой, глядя в мое побледневшее лицо. — Айлин, что не так? — спросил растерянно, но с отчетливым звоном негодования и раздражения. — Ничего. Мне казалось, что я вот-вот задохнусь, воздуха мучительно не хватало. — Простите меня, я... — Мне... — Нужно идти. Развернувшись, я бросилась к дверям с трудом сдерживая разрывающие рыдания, так внезапно накативших страха и отчаяния. Но уйти мне не позволили. Прямо перед дверью вдруг поднялось высокое фиолетовое пламя, отрезающее путь к спасению, а за спиной пугающе близко раздалось приказное «Сядь на место!». Я нервно сглотнула и повернулась на еле держащих меня на ногах лицом к начальнику, избегая смотреть в его потемневшие глаза. И как теперь объяснять свое странное поведение? А Донарн ведь не успокоится, пока не получит ответов. Медленно двинулась в сторону упавшего стула, судорожно обдумывая дальнейший план. Но он даже не пытался появиться в голове. Несчастная мебель при моем появлении вздрогнула и поднялась сама. Я вздрогнула вместе с ней. Подождала, пока стул встанет на ножки. И медленно опустилась за стол. Лорд Кейнер встал за спиной. Положил ладони на спинку. Глухо рыкнул, когда я вздрогнула вновь. Придвинул меня ближе к столу. Вновь сел на свое место, помолчал и спросил прямо. Что это было? Если бы я еще могла объяснить. Усталость. Ответ летел с губ сам по себе. Я очень устала и... Врешь. Непонятно, закончил дракон за меня или оборвал мои слова. Это было так очевидно? Паника вновь начала усиливаться. Можно открыть окно? Попросила жалобно, все еще глядя в стол, но всем телом ощущая не мигающий взор мужчины. Он не ответил, но створки с грохотом распахнулись сами. Я сделала шумный жадный вдох и с трудом сдержала разочарованный стон. Свежего прохладного воздуха, так необходимого мне сейчас, не было. Лишь душный и жаркий, поднимающийся от огня под замком. Я начала попросту задыхаться. «Айлин!» — прорычал Адонарн. Не ответила, даже не отреагировала, попросту плюнув на все и поднявшись вновь. Мир шатался и напрыгивал, но я добрела до окна. Сделала вдох. Еще один. Еще. Едва не плача от отчаяния и... рывок. Первую секунду мне показалось, что Адонарн попросту вытолкнул меня из окна, но каменные выступы вокруг замка не приближались, а наоборот, стремительно отдалялись. Осознание накрыло внезапно. Я летела. Небо Мелиэля уже окрасилось в розовые тона, а большой огненный шар касался горизонта. Свежий воздух приятно холодил кожу и подарил то, чего мне так не хватало в замке – возможность дышать. Подо мной громко сопел напряженный дракон рассекая воздух огромными черными крыльями. Их мощные хлопки разносились повсюду, пугая редких птиц и зверей под нами. Адонарн облетел замок вокруг и направился к мосту. И едва лапы огромного дракона коснулись земли, он обратился в привычного мне мужчину со сверлящим злым взглядом и подхватил ужасно смущенную меня на руки прямо на лету. «Ты объяснишь мне, что происходит?» спросил почеркнуто спокойно. «Что может быть страшнее, чем пыжущий злобой дракон, из последних сил сохраняющий показательное спокойствие?» Гулка, сглотнув, втянула голову в плечи и прошептала. И я уже сказала, что просто устала. Панические атаки случаются от переутомления. Он мне не поверил. Он молча кивнул и пошел в замок. Поднялся по лестнице, прошел по коридорам, открыл дверь моей спальни, даже не коснувшись ее, и бережно положил меня на постель. «Отдыхай!» – велел на прощание. И ушел, оставив меня одну, в полной растерянности. С кровати я все же поднялась, умылась, стянула платье, скинула туфли и нырнула в прохладную постель согревая одеяло своим телом. Так и заснула, свернувшись калачиком и прокручивая события последних дней в голове. Утро выдалось на редкость паршивое. Чувствовала-то я себя хорошо, но вот настроение улеглось на пол и подниматься не желала даже после нескольких увесистых пинков. Пришлось буквально заставлять себя выбираться из постели и идти сначала мыться и одеваться, а потом работать. Из комнаты я вышла совершенно разбитая. Плелась как умертая по коридорам, блуждая мыслями где угодно, но только не в реальности. Больше всего пугала необходимость вновь встречаться с Алланом Вигваром, слушать его двусмысленные намеки, терпеть случайные касания, притворяться заинтересованным во время разговора. Но поверх этого страха вчера лег другой – Адонарн. Что будет, если он узнает о моих тайных встречах с императорским советником? Назовет меня предателем? Убьет, даже не попытавшись выслушать? А если все же потребует объяснений? Что я должна ему сказать? Прости, я собираюсь выйти замуж, но это ради твоего же блага? В восторге он не будет. Факт. И помощи моей не оценит, даже при условии, что она была не только ради него, но и ради всего нашего дела. Внезапно кто-то сзади подхватил меня за талию и уверенно потянул в один из коридоров. притворяясь привидением? Веселый вопрос идущего рядом Глема. Садись, пять. Куда мы? В свою очередь не впечатлилась его шутки я. Кормить тебя, конечно, невозмутимый ответ. И действительно повел в сторону столовой. Усадил за стол, вручил вилку, глазунью с овощным салатом, ароматный чай и кусочек яблочного пирога и опустился рядом со своим подносом. После завтрака довольный жизнью и собой Глем потащил смирившуюся со своей участью и от того не сопротивляющуюся меня проверять свежепостроенные полигоны. Но не учел одного. Там прямо сейчас проходила утренняя тренировка с Лордом Кейнером во главе. Причем начальник не отставал от своих подчиненных. В свободных штанах и простой черной рубашке он наравне со всеми оттачивал свои смертоносные навыки. «Рывок! Поворот! Удар!» Деревянный меч с хрустом вошел в защищенный от ударов рубашку воина, отчего тот хрипло вскрикнул и округлил глаза, с болью и в то же время восхищением, глядя на своего предводителя. Золотой амулет с зеленым камушком внутри слабо сверкнул и окутал лечебным свечением покрасневшую от крови ткань одежды. Магия скользнула внутрь, мгновенно затянув полученную рану. «Я постаралась было втянуть голову в плечи, раствориться, исчезнуть, что угодно!» Но, к моему великому сожалению, у небес вместе с бездной на меня были совершенно другие планы. «О, Айлин!» – мне весело махнул мужчина со стороны. Невысокий, но крепкий и мускулистый, в одних брюках и сапогах, с обнаженным верхом и оголенным коротким мечом в руке. «Йозеф Плир!» – шепнул Глеб, «Как и я, глядя на широко убавшегося мужчину, спешащего к нам, командующий ночным отрядом. Про этот отряд я уже знала. Небольшая разведывательная группа, безупречно скрывающаяся в ночной темноте». Мужчина подошел к нам, уверенной походкой, улыбнулся и что-то сказал, но его слов я не расслышала, почувствовав на себе пронзающий взгляд. Краем глаза зацепилась за окаменевшую фигуру в двадцати шагах. Повернув голову, увидела Адонарна Кейнера, который не замечал никого вокруг, потому что мрачно смотрел на нас, точнее на Йозефа Флира. «Айли, очень рад тебе!» – воин с улыбкой потрепал меня по голове. Я ощутила опасность за секунду до того, как услышала рев пламени, яркий свет, нарастающий гул и рванувший прямо на нас огонь. Я метнулась вперед, сама не понимая, что делаю. Закрыла с собой Флира и Глема и вскинула руку, призывая магию. И ревущее пламя, хлынувшее в нас струей, с треском ушло вертикально вверх, чтобы взорваться в темных небесах оглушительным фейерверком. Он все грохотался, дорогая землю, а здесь, внизу, царила потрясенная тишина. Люди пытались осознать одну простую мысль. Я сумела остановить пламя дракона. — Айлин, — прорычал взбешенный Кейнер, — не смей убивать людей, — мне тоже было что ему сказать. Утробное рычание зверя стало ощутимым для всего машинально попятившегося народа. Мне тоже очень хотелось отойти. А еще лучше убежать. Но я осталась стоять с дрожью во всем деле и показной, не способной никого обмануть уверенностью. «Айлин!» — откровенно угрожающе повторил дракон. Кого надеялся запугать, это понятно, но напрасно. Я и без того стояла напуганная сильнее некуда. Я сказала «нельзя!» — повторила гневно, сжав кулаки. Меня это рисовало все сильнее, не отпускало ощущение, что сейчас он психанет и попросту сожжет всех нас. Но лорд Кейнер удержался, подавил эмоции и лишь оттолкнулся от земли, чтобы в прыжке обернуться драконом. Черная тень на несколько секунд накрыла охнувшую толпу. Яростный порыв ветра едва не сбил меня с ног, остальные удержались, а Адонар мрачно и зло улетел в небеса. И тишина, звенящая, нерушимая, полная страха, сомнений и опасений. Монстр. Пронесся едва слышный шепоток, и людей понесло. Едва Флира не убил. И за что, спрашивается? Приревновал. И это будущий император. Много чего звучало со всех сторон. С каждой секундой воздух становился все тяжелее и наполнялся звенящей угрозой. Казалось, еще немного, и народ объединит усилия и решит пойти против лорда Кейнера. Разговора присек один из мужчин. — Всем вернуться к тренировкам, — приказал он громко и грозно тоже четко ощутив настроение своих подчиненных. Люди нехотя вернулись на позиции, бросая на меня странные взгляды. Я и сама чувствовала себя примерно так. Очень странно. Глем обнял за плечи и повел прочь. Я не сопротивлялась, даже когда мы свернули на мост, прошли по нему, дошли до леса и отдалились от тропинки в мертвую рощу. Парень усадил меня на темный ствол поваленного дерева. Сам сел рядом, а что сказать, не знал ни один из нас. Казалось, что мир изменился, стал темнее, злее и опаснее но, наверное, он всегда таким был. Просто я не замечала. А призови-ка огонек, Айли, неожиданно выдал мой друг. Признаться, я тоже об этом думала. Нельзя остановить драконье пламя. Просто невозможно. На это способен лишь более сильный дракон. Я таковым не являлась точно. Как ни была я просто достаточно сильным магом. Но как-то изменила траекторию полета огня. Как? Ответа не было. Лишь подозрение. И они тоже подмывали меня рискнуть и призвать пламя. Как целитель я не была способна на подобное, но... Но что если... Судорожный вдох, шумный выдох. Я вытянула заметно дрожащую руку, расставила пальцы и сфокусировала внимание на опавшей ветке в пяти шагах от нас. Сосредоточиться на источнике, потянуться к магии. Я была целителем, огонь не был мне подвластен. Наверное, именно благодаря этому твердому пониманию я и пошла на этот эксперимент. Просто не сомневалась в его провале. Но ветка вздрогнув, подернулась огнем. Яркое горячее пламя с аппетитом накинулось на сухую древесину, быстро поедая ее и уже примериваясь к листве вокруг. Испугавшись, махнула рукой, гася магическое воздействие. И испугалась куда сильнее, когда огонь подчинился вновь, погаснув, будто его и не было. Потрясенная тишина опустилась на нашу полянку. Огонь подчинялся мне. Простой целительнице. Невозможно, да и ненормально, если быть совсем уж откровенно, но... Я управляла пламенем. Стук в кабинет заставил меня испуганно подпрыгнуть и застыть, напряженно глядя на дверь. Кто бы ни пришел, уходи. Я сейчас была слишком взвинченной, испуганной и растеряна, чтобы с кем-то разговаривать. Не хотелось даже видеть людей. Если в моем источнике откуда-то появилась пламенная искра, то кто знает, что может случиться. У меня же никаких умений управлять огнем. Нет даже боевых знаний. Я целитель. Я лечу и помогаю, и категорически отказываюсь нести угрозу окружающим. Поэтому, пожалуйста, не окружайте меня. «Айли, я знаю, что ты там», – раздалось за дверью недовольная от нашего будущего императора. «Твое сердце стучит так громко, что его слышно с другого конца замка. Драконы, у них отменный слух, а еще они сильные и мудрые, и пусть свои проблемы решают сами». «Ко мне нельзя», – заявилась дрожью, которую не могла скрыть. «Я занята». «Я твой работодатель», – мрачно напомнили за дверью. «Да, аргумент. Я голая, отчаянная попытка сохранить одиночество» и испуганный взгляд на окно. Я не дракон и летать не умею, но куда еще отсюда спасаться? Тогда я просто обязан зайти». За нахальством в мужском голосе отчетливо промелькнула злость. И эту несчастную дверь, единственную преграду между нами, открыли, смяв оставленное на ней запирающее заклинание. Я сморщилась, не обрадованная ни действиями Кейнера, ни его компании. К сожалению, будущий император заметил выражение моего лица и сам помрачнел еще сильнее. «Вы мне не рады?» Крайне провокационный вопрос, заданный резким злым тоном. «Нет», – прошептала, имея в виду, что очень даже рада. «Проходите, пожалуйста». Но Адонарн понял мой ответ совершенно иначе. «Уж простите, придется потерпеть», – припечатал способным заморозить океан голосом. От его опасной вибрации мороз пополз по стенам, а маленькую несчастную меня затрясло сильнее. «Вы пришли меня пугать?» – спросила затравленно, взирая на него снизу вверх. Вспомнилось случившаяся на полигоне. Его необоснованная злость и ужасная попытка убить невинного человека. Не нужно. Мне и так до безумия страшно. Отчетливо скрежет зубов и глухой рык из глубины мощной мужской груди, от которого завибрировал пол и сгустился воздух. Не говоря ни слова, лорд Кейн развернулся на пятках и вылетел в коридор, громыхнув дверью. Я подпрыгнула в кресле за столом. Случайно задела чернильницу и испортила несколько открытых и уже просмотренных донесений. Попыталась убрать пятна, но не смогла. Меня попросту трясло от страха.